Глава двадцать девятая. Плен Жлоб пожал плечами и даже не поднял пистолет. Впрочем, как и я. Какая разница? Они все равно нас завалят. Я уж лучше пожизненно я отсижу, сказал он. А они могут удалить из нас продцы. Из меня смогут, а вот ты же парализован, без прода ходить не сможешь. Он же импульсы головного мозга передает в спинной, имитируя работу поврежденного участка. Тут без шансов. Хотя, если они по стандарту посадят нас в Барлеону, то особой разницы нет. Можешь и без проз играть. Потрясающая перспектива. Скривился я. Да тут как бы то, что какая-то перспектива есть, уже хорошо. Самообман. Он не понимает, что как только нас возьмут, то это все. Отключить тебя что ли? Что за паника? Мой запрос остался без ответа. Соберись, хватит психовать. Что за желание завалить союзника из-за того, что тот сомневается в целях и способах их достижения? Мы должны рассматривать все варианты, анализирую ситуацию, а не занимайся микроменеджментом. Анализирую. Но мотивы людей мне до сих пор непонятны. Я посчитала, что союзник решил нас предать и единственный шанс продолжать бороться устранить его. Ты бы мог успеть сделать это два раза. Выстрел был безопасным решением. Заткнись, считай. С психологией человеческих отношений у тебя проблемы. Тут есть выход в Барлеону? Нет. Как мне связаться с Кириллом Валерьевичем? Или хотя бы с Мирковым? С Аксеновым? Я не верю, что они все нас сдали. Это авантюра какой-то небольшой команды. Спрашивай у Ремезова, но на авантюру это не похоже. Продуманный план. Как нам связаться с внешним миром? Никак. Неужели вы думаете, что меня поместили бы в место, где есть связь? Тогда я могу попробовать что-то сделать с микропередатчиком в ухе Милорадовой. Достань его. Я склонился к доктору и достал из ушной раковины крошечный передатчик. Слишком сложно без шансов, да и инструмента нет. Если мы сдадимся, какие будут гарантии, что нас не убьют? спросил жлоб как думаешь мне хочется отчитываться перед твоим отцом почему тебя убили поинтересовались с другой стороны логично кивнул он и подошел ко мне ждите скоро мы выйдем они врут едва слышно сказал он похоже нас все-таки решили списать вопрос в том почему как минимум вся верхушка избя работающая в данный момент была завязана на нимизиде через родственников Я не понимаю, как их так резко отодвинули от принятия оперативных решений, а нас всех мгновенно слили. Заноза уже давно считает, что не Мизиду готовили к сливу. Она предпринимала определенные действия для того, чтобы это не застало ее врасплох. А где это Заноза теперь? произнес жлоб тоскливо. Смотри, какие предложения ты валишь через вентиляцию, а я продолжаю тут тянуть время. Потом они еще какое-то время будут меня отстреливать. Просто так я им не дамся. Рада высветила мне путь по воздуховодам. Шансы есть, если он затянет минут на десять-пятнадцать, мы успеем добраться до хаба на третьем этаже. Оттуда отследить, куда ты направился, будет практически нереально. Но покинуть пределы комплекса все равно будет проблематично. А решить проблему со связью? С вероятностью 39% связь восстановим. Проценты радуют. Уже лучше, чем с попыткой побега. И заметь, даже их хватило для успешного решения проблемы. Проблема не решена, мы просто загнали себя в угол. Ты пессимист. Хорошо, работаем. Согласился я. Мы быстро нашли стол, передвинули к месту, где жлоб подстрелил агента, и сняли. Фальшпотолок. Я проследил точку выхода вентиляции и принялся снимать решетку. Агент Стахенберг, наше предложение все еще в силе. Дайте мать вашу подумать, взорвался жлоб. Или вы считаете, что меня можно соблазнить открывающимися перспективами? Мы ждем вашего решения, Карл. Не нервничайте. Тактическая группа временно получила отбой. Генерал Паульсен надеется на ваше благоразумие. Конечно, он надеется. Черт его задери, если ему придется отчитываться еще за четыре трупа, трое из которых не являются оперативниками. Дайте мне подумать, мать вашу. Я закончил с решеткой и позвал его. Жлоб, все, я пошел. Давай, братан. Он подошел и хлопнул меня по плечу. Надеюсь, у тебя получится. Я отдал ему пистолет. Возьму у агента, которого ты подстрелил. Спасибо, а то как раз патроны кончаются. Давай, удачи. Я схватился, влез в вентиляцию, пополз вперед. Агент был еще жив, но без сознания. Я забрал его пистолет и кое-как протиснувшись мимо, двинулся дальше. На перекрестках Рада указывала мне путь, и через десять минут я вышел туда, куда мы и планировали – в большой зал воздухозаборника. Выход из моего тоннеля был перекрыт вентилятором, который я благополучно обесточил, а потом включил обратно. Все-таки сотрудничество с Радой открывало определенные перспективы, несмотря на то, что она была паникершей. Я не паниковала, просто неправильно просчитала ситуацию. Эх, интересно, она ее хоть раз правильно просчитала? Это просто возмутительно. Куда теперь? Я осмотрел приточный вентилятор. Оттуда шел такой поток, что я не рискнул бы двигаться против ветра иначе, как ползком, хотя диаметр позволял как минимум двигаться во весь рост. Повторяем схему с отключением, но вначале найди пульт управления. Он был в самом темном углу. Небольшой щиток висел на стене. Вскрыв его, я получил бы доступ в самое сердце подачи воздуха целого комплекса. Правда, входного пароля у меня не было, поэтому я мог бы просто выстрелить в него и ближайшие пару часов им было бы не до меня. Кстати, как думаешь, почему агент в вентиляции был один? Они же обычно как минимум парой работают. Второго, скорее всего, отозвали, чтобы не рисковать. Логично. А почему не перекрыли попытку побега по воздуховоду? У вас же заложники были, думаю, посчитали, что вы не разделитесь. Давай быстрее решать, что делать будем. Ломаем. А вдруг они не успеют восстановить и все задохнутся? Ты сам-то в это веришь? Стреляй. Вздохнув, я поднял пистолет и наконец выстрелил. Поймали меня практически на самом выходе, когда до свободы было метров десять, правда по вертикали. Все получилось до банального просто. Сверху откинулся люк, на фоне яркого утреннего неба появилась чья-то физиономия, тут же исчезнувшая, которая сообщила: "У тебя пять секунд, бросаешь пушку, надеваешь наручники и мы тебя вытаскиваем. Если через пять секунд я не услышу звука падения пистолета". То вытаскивать тебя будут ребята снизу и сразу упаковать в целлофан. Бросай пистолет. Мы немного не успели. Я вытащил обоиму, передёрнул затвор, произвел контрольный спуск и бросил пистолет вниз. Я безоружен. Бросая веревку, меня полминуты пристально разглядывали, после чего спустили наручники на тросе. Пристегивайся и без шуток. Я вздохнул и пристегнулся. Меня вытащили наверх, схватили за грудки, и я оказался прямо перед здоровенным спецназовцем. «Сука, чё ж ты такой мелкий-то? И не вломишь даже, сломаю ведь!» «Ни ссы не сломаешь», — заверил его я. «Если только себе!» «Не излись, Кэп, он никого не валил из наших, это бегунок!» «Один хер он со вторым заодно, проклятые болванчики с железкой вместо мозга!» «Эй, у меня хотя бы железка! У самого-то, небось, кость!» Ебала за вали, а то язык отрежу. Не сможешь потом прокурору жопу лизать. Нашел чем испугать. У меня если что регенерация в десять раз быстрее, чем у тебя. Язык отрастет раньше, чем уши, которые тебе оборвет начальство. Змеи, убери его, а то пристрелю, бесит. «Меня скрутили в три погибели, задрав руки выше головы, и потащили обратно в бункер, а на восьмом уровне засунули в какую-то коморку, предварительно пристегнув наручниками, к специальному креслу за все четыре конечности». «Да ты издеваешься, что ли?» – прокомментировал я, когда после этого мне еще и непрозрачный мешок на голову надели. «Ты не ссы, это чтобы мозги по комнате не разлетелись, когда кончать будут», – ответил мне змей. Да ты прям капитан команды КВН, буркнул я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Он врет. Запустить таймер. Давай. Где мы? Рада нарисовала схему бункера и отметила на ней наши места нахождения. Задница. Что теперь будет? Судя по всему, ничего хорошего, но нас решили не убивать. Прогнозирование затруднено, так как цели противника неизвестны. Ясно. Толку от тебя знаешь ли меньше, чем я ожидал. Ты умеешь поддержать, спасибо. Я невесело улыбнулся. А, это ты так мне напоминаешь. Я поняла. Таймер отсчитывал седьмую минуту, когда дверь открылась и с меня свернули колпак. Резкий свет ударил по глазам. Кто-то взяв меня за волосы, закинул голову вверх и заорал: "Ну что тварь попался? Думал завалишь нас, сломав систему вентиляции." Хер тебе этих воздухозаборных хабов три штуки, но я покажу тебе, что ты хотел устроить нам тварь. На меня надели маску, после чего перекрыли доступ воздуха. Сделать я ничего не мог, просто метался в панике и задыхался. Впрочем, недолго. Сознание как бы раздвоилось, и я, оставаясь на месте, как бы наблюдал за собой со стороны. Даже боль была не такой яркой, как раньше. Судя по всему, рада химичила. Перед тем, как я готов был потерять сознание, мне снова разрешили дышать. Ну что, тварь, ты понимаешь, что теперь твоя жизнь принадлежит мне? Я посмотрел на Седова, но не старого еще мужчину и поинтересовался: а ты кто? Это не важно. Важно то, что ты скажешь и сделаешь все, что я хочу. Как это, блять, не важно? Возмутился я. Когда я выйду из этой ебучей допросной, должен же я буду знать, кого кончать первым. Не смотря на то, что дышать мне не давали уже после первых слов, я все равно закончил свою тираду. А после того, как через две минуты воздух дали, продолжил: Ты пытаешь агента внутренней СБ. Я ни имущество, ни мизиды, которую вы закрыли, про меня никто не забудет. Как только я не выйду на связь в Барлеоне, а это будет через пару часов, вас выебут и высушат. Меня снова заткнули, воздух кончился. «Ты смешная тварь, расколоть тебя будет даже интереснее, чем Карла!» Седой мерзко улыбнулся и включил проектор на стене. «Хочешь, покажу тебе, как он сейчас выглядит?» «Не смотри, Саш». Но я посмотрел. Выглядел жлоб неважно. Тяжело выглядеть хорошо с прострелинными суставами на всех конечностях. Но современная медицина и не такое восстанавливало, да? Рада не ответила. Ладно, уговорил. Кончать тебя не буду. Уволю. Я перевел взгляд на Сидова. По состоянию здоровья. Думаешь, мне можно что-то сломать, тварь? Да ты даже не понял, с кем имеешь дело, да? Твоя неиросеть вообще мышей не ловит. Неудивительно, что ты с базы выбраться не смог. Не буду я тебе ничего ломать. Ты же и так проф непригоден. Что за преждевременная седина? У тебя явная нехватка витаминов в организме. Меня снова оставили без воздуха. Шуткуешь, все, да? Ну хорошо, поговорим по-другому. В этот раз воздух мне не вернули. Я приходил в себя раз пять. Первые пару раз Рада молчала, потом пыталась как-то подбадривать. Наконец я не выдержал и спросил: "Слышь, проф непригодный. Чё тебе надо-то, или ты просто ради прикола стараешься? Кайф ловишь?" Собственный голос показался мне севшим тона на два. Как минимум. Вообще, думаю, единственное, что меня подготовило к тому, что я испытал сегодня, это пытки, которые выдержал Брэд. Иначе неотстраненность от происходящего, не ослабление боли, которые подарила мне Рада, не помогли бы. Я знал, как пытали Кентавра, виртуально пережил с ним целые сессии страданий и понимал, что это только начало. И еще я понимал, как и Бретт, я рано или поздно буду делать все, о чем меня попросят, и расскажу все, что знаю, если это не прекратить. Только вот добиться этого можно всего лишь парой вариантов. О, я же говорил, он слабак, даже полчаса не продержался. Обрадовался Сидой. Если что, ты мне уже пятьдесят три минуты мозг дрочишь. Он осколился и снял с меня маску. Ты мой тварь, я буду делать с тобой, что захочу, ровно столько, сколько мне будет интересно, понял? И никто тебе не поможет. Бля, ну что за ебучий пафоса? Ради кого ты так усираешься? Шишка какая-то подъехала. Я готов рассказать все, что знаю, в обмен на свободу и отказ от преследований. Он расхохотался. Не ты тут устанавливаешь правила, тварь. Ты будешь петь обо всем, о чем тебя спросят. Я прикрыл глаза. Внимание, я обращаюсь не к этому ушлепку, а к тому, кто принимает решение. Если он ко мне еще раз притронется, я прикажу нейросети ввести меня в искусственную кому. Выход из нее будет осуществлен только в присутствии двух человек. Ректора Иви СБ генерала Маркова или генерала внутренней СБ генерала Соколова? Это мои последние слова на сегодня, если не начнется диалог. Ваша договороспособность под большим вопросом, господа». Седой замер, явно слушая указания. «С кем он говорит? Ты слышишь? Можешь опознать голос?» «Нет, этот вид микропередатчика не фонит в среду. Поняла, что надо сделать». ты разве не блифовал? боюсь они не поверят блефу. я же просто молокосос. ты можешь сделать то, о чем я говорил? ты уверен? да. если они не способны вести переговоры, а хотят только диктовать свои условия, лучше сдохнуть. я не хочу быть игрушкой в руках этих ублюдков. хорошо. я понимаю. что мне делать, если тебя убьют? или эти люди никогда не появятся тут на твое усмотрение надеюсь тебе повезет и тебе удастся выжить удачи рада промолчала седой мерзко ухмыльнулся ты никуда от меня не денешься тварь но вот способы допроса мы немного изменим он взял скальпель надеюсь тебя кончат твои же работодатели ушлепок сказал я до встречи в аду Туши и свет, рада. Спасибо, Саш, я постараюсь вытащить на обоих. Заканчивай с этими импотентными глаголами, просто вытащи. Приказ поняла. Я почувствовал слабость, тошноту и головокружение. Господи, как нелепо все заканчивается, как в игре. Черт, неужели я действительно умираю? А как же Вика? Она что, никогда не узнает, что я ее не бросал? И пацаны так и сядут в тюрьму? Некому будет отомстить за занозу ее мужа и детей. Нет, так нельзя. Надо бороться. Но сознание уже погасло.